В недалеком будущем ожидалось новое пополнение. Одеты они были в живописной чужие обноски, штопанные перештопанные свитерки, заплатанные штанишки, линялые платьица. Однако в доме царила атмосфера неуемной жизнерадостности, и Бонзо оказался здесь не единственным четвероногим. Я неверящими глазами уставился еще на одну собаку порядочных размеров, и кошку с двумя полувзрослыми котятами, которые появились откуда-то из гущей толпы. Казалось бы, и без того нелегко накормить всю эту ораву, а тут еще лишние голодные рты. Но диммаков подобные соображения не смущали. Они делали, что хотели, и каким-то образом продолжали свое веселое существование. «Папка, как я узнал позднее», на живой памяти не проработал ни единого дня. У него со спиной было неладно. И, как мне показалось, он вел довольно приятную жизнь, с утра прогуливаясь по городу, а вечера тихо коротая за кружкой пива и домино в уютном уголке четырех подков. Видел я его довольно часто. Его легко было узнать даже в толпе прохожих, потому что в руке у него... Всегда была трость, придававшая ему весьма солидный вид, и шел он быстрой, энергичной походкой, словно его ждали срочные и важные дела. Проложив себе путь к двери, я последний раз оглянулся на Бонзу, все еще распростертого на одеяле. Он ответил мне скорбным взглядом. «По-моему, все должно быть хорошо». «Возопил я, перекрывая нарастающий гомон. «Но на всякий случай я завтра заеду!» Затормозив на следующее утро перед знакомым домом, я увидел, что Бонзо носится по садику в компании полудесятка детей. Они перекидывались мячиком, и пес с энтузиазмом взвивался в воздух, стараясь его перехватить. Сомневаться не приходилось – Вчерашнее происшествие ничуть ему не повредило. Но едва он заметил, что я открываю калитку, как хвост его обвис. И, осев на все четыре лапы, он почти ползком убрался в дом. Дети встретили меня воплями восторга. «Мистер, вы его вылечили! Он же совсем здоров, верно? Утром он чуть не обожрался, мистер!» Ручонки со всех сторон вцепились в мой пиджак и потащили меня в комнату. бонзу сидел, выпрямившись на одеяле, совсем как накануне, но при моем приближении медленно опрокинулся на бок с мученическим выражением в глазах. Я со смехом нагнулся к ним. «Тертая ты личность, Бонзо, но я на твою удочку не попадусь. Кто сейчас в мячике играл? Я чуть-чуть потрогал ушибленное левое плечо, и дюжий пес, трепеща, закрыл глаза, подчиняясь своей горькой участи. Но тут я выпрямился и, сообразив, что колоть его не собираются, он вскочил и в два прыжка вылетел в сад. Диммаки радостно закричали, а потом, как по команде, обернулись и посмотрели на меня с благоговейным уважением. Они свято верили, что я вырвал бонзу из когтей смерти. Вперед выступил мистер Диммак. «Вы не откажете прислать мне счет?» произнес он с присущей ему особой солидностью. Накануне, едва переступив порог, я сразу занес этот вызов в категорию бесплатных и даже не записал его в журнал. Ну, теперь я кивнул с полной серьезностью. Непременно, мистер Диммок. И хотя на протяжении нашего долгого знакомства ни единая банкнота не перешла из рук в руки, он неизменно произносил в заключение моего завершающего визита. Вы не откажете прислать мне счет? Таково было начало моих длительных и тесных отношений с диммаками Они явно прониклись ко мне большой симпатией и старались видеться со мной как можно чаще.